Глава 11. На этот раз героем оказался я. Лорд Джон Рокстон был прав, когда высказал предположение, что укусы отвратительных тварей, напавших на нас, могут оказаться ядовитыми. Но другое утро после нашего первого приключения на плато Сэммерли и я чувствовали себя совсем больными и пролежали в лихорадке весь день, не выходя из лагеря. У Челленджера колено было так разбито, что он тоже передвигался с трудом. Один лорд Рокстон деятельно занимался дальнейшим укреплением нашего лагеря, изредка прибегая к нашей помощи. Он поднял выше и утолщил колючую изгородь, являющуюся нашей единственной защитой. Помнится, весь день у меня было такое ощущение, будто за нами неустанно следят. Но кто и откуда, этого я не сумел бы сказать. Ощущение было настолько сильное, что я рассказал о нем профессору Челленджеру но тот приписал его моему лихорадочному состоянию и влиянию последнего на нервную систему. Я нет-нет доглядывался кругом, в полной уверенности, что увижу что-нибудь, но не видел ничего, кроме темной стены нашей изгороди и мрачных густых шапок деревьев, нависших над нами. И все-таки чувство, что кто-то недоброжелательный наблюдает за нами, спрятавшись тут же в двух шагах, все усиливалось. Я вспоминал суеверных индейцев с их страхом перед Курупури злым духом лесов. Уж не он ли преследует и лишает покоя тех, кто вторгся в самую отдаленную и священную его обитель? В эту ночь, третью нашу ночь в земле Мэппель-Уайта, случилось происшествие, которое произвело на нас самое тягостное впечатление. Как благодарны мы были лорду Джону, что он проработал весь день, не покладая рук над укреплением нашего убежища. Мы спали все вокруг затухающего костра, как вдруг нас поднял, или, вернее, бросил на ноги, неистовый рев и вопли, такие дикие, каких я никогда в жизни не слыхал. Не знаю даже, с какими звуками можно было бы сравнить потрясающий шум, исходивший из места, которое отстояло от нашего лагеря всего на несколько сот метров. Он был пронзителен, как паровозный гудок, но в противоположности ему звук не был чистый, остро отточенный, механического происхождения. Он был гораздо объемистее, он дрожал, полный предельного ужаса и страдания. Мы зажали уши руками, чтобы не слышать этого хватающего по нервам призыва. Меня прошибло холодным потом, сердце сжалось от ужаса, мне чуть не сделалось дурно. Казалось, в один этот страшный, агонизирующий клик слились, и в нем сосредоточились все беды жизни, полной мук, все неисчислимые ее страдания, все козни, уготованные ей судьбой и наряду с этими пронзительными звонкими воплями слышался другой звук, прерывающийся, низкий, полногрудый смех, довольное гортанное ворчание, служившее кошмарным аккомпанементом к крику, с которым оно сливалось. Минуты три-четыре длился страшный дуэт. Листва на деревьях зашевелилась, проснулись вспуганные птицы. Потом все замолкло так же внезапно, как началось. Мы долго сидели, молча потрясенные. Затем лорд Джон подбросил в огонь вязанку сухих веток, и красные отблески осветили напряженные лица моих товарищей и заиграли на ветках ближайших деревьев. Что это было? Прошептал я. Узнаем утром, отозвался лорд Джон. Это было недалеко, не дальше той прогалины. Нам посчастливилось присутствовать издали предоисторической трагедии, одной из тех трагедий, что разыгрывались в камышах на берегу какой-нибудь лагуны юрского периода, когда большой ящеречный приканчивал в тени малого, проговорил Челленджер с такой торжественностью, какой еще не приходилось замечать в нем. Да, счастье человека, что он позже появился на лице земли. В более ранние периоды ему пришлось бы столкнуться с такими чудовищами, перед которыми ничего не значили ни его мужество, ни его изобретательность. Что, спрашивается, мог бы он поделать со своей прощей, дубиной или стрелой против тех сил, которые разгулялись сегодня ночью? Даже при современном ружье все шансы были бы на стороне чудовищ. Я, кажется, готов держать за моего маленького друга, — сказал лорд Рокстон, поглаживая дуло своего ружья-экспресс. Но все же у того зверя шансы были бы, конечно, немалые. сэммерли вдруг поднял руку прошептал он. «Я слышу что-то». И в самом деле в тишине ночи раздавался глухой равномерный топот. Какое-то животное осторожно пробиралось, мягко, но тяжело ступая. Оно медленно обошло наш лагерь и остановилось почти у самого входа. Мы слышали его свистящее дыхание. Только легкая изгородь отделяла нас от ночного страшилища. Мы все схватились за ружье, а лорд Джон вытащил небольшой сучок, чтобы проделать в изгороде нечто вроде бойницы. — Клянусь небом, — шепнул он, — я, кажется, вижу его. Я нагнулся и заглянул в щель. И тоже увидал. В ночном мраке, сгущавшемся под деревом, намечалось что-то еще более черной тенью. Дикая сила и угроза чувствовались в припавшем к земле животном, которое было вышеной не больше лошади, Но судя по смутным очертаниям, коренастое и мускулистые. Свистящее дыхание, такое же правильное и наполненное, как дыхание мощного парового котла, показывало, что это организм громадной силы. Чудовище шевельнулось, и два свирепых зеленоватых глаза жадно сверкнули. И тут же трава зашелестела, будто кто-то медленно пополз вперед. Сейчас прыгнет, вырвалось у меня. Я взвел курок ружья. — Не стреляйте, не стреляйте! — прошептал лорд Рокстон. В эту тихую ночь грохот выстрела разнесется далеко по лесу. Прибережем это как нашу последнюю ставку. И если оно перемахнет через изгородь, нам конец! — отозвался Сэмерли и закончил нервным смешком. — Мы не дадим ему перемахнуть! — крикнул лорд Джон. — Но не стреляйте, пока дело не дойдет до крайности. Может быть, мне удастся отогнать этого гостя. Во всяком случае, попробую. Мне не случалось быть свидетелем более смелого поступка. Лорд Рокстон подбежал к огню, выхватил пылающую ветку и в одно мгновение проскользнул сквозь узкое отверстие, проделанное им в нашей изгороди. Чудовище грозно заворчало и двинулось вперед, но лорд Джон, не колеблясь, легким и быстрым шагом подбежал к нему и ткнул горящей веткой прямо в морду ужасной твари. На мгновение осветилась отвратительная голова исполинской жабы, Бородавчатая, словно проказой изъеденная кожа, и расшлепанный рот, весь измазанный свежей кровью. В следующем мгновении затрещали кусты, и наш страшный посетитель исчез в чаще леса. Я так и думал, что он не устоит против огня, смеясь, говорил лорд Джон, возвращаясь и бросая в огонь остаток спасительной ветки. Вы не должны были подвергать себя такой опасности, хором крикнули мы. Ничего другого не оставалось. Если бы он попал сюда, Мы перестреляли бы друг друга, пытаясь подстрелить его. А если бы мы ранили его, стреляя сквозь изгородь, он тотчас перемахнул бы сюда. Не говоря о том, что выстрелами, мы вообще привлекли бы к себе внимание. Да, надо сказать, мы дешево делались. Что это был, собственно, за зверь?» Наши ученые мужи переглянулись в нерешительности. «Лично я не берусь классифицировать это чудовище с какой-либо уверенностью». — сознался Сэмерли, раскуривая свою трубку у костра. — Отказавшись от определения на наобум, вы лишь проявляете подлинно научную выдержку, — заявил Челленджер с подчеркнутой снисходительностью. — Я сам не склонен заходить дальше общего утверждения, что нам пришлось встретиться этой ночью с одним из видов плотоядных динозавров. Я уже высказывал предположение о возможности их существования на этом плато. Не надо забывать, — заметил Сэмерли, — что имелось множество доисторических видов, о которых к нам не дошло никаких сведений. Было бы легкомысленно думать, что мы можем назвать каждое живое существо, какое нам придется встретить здесь. Вот именно. Самая грубая классификация — это все, что мы можем себе позволить. Быть может, завтра мы получим какие-нибудь дополнительные указания. Пока же, я думаю, нам лучше всего вернуться к прерванному сну но при условии, что один из нас останется на часах, — решительно заявил лорд Джон. — Нельзя рисковать в подобной стране. Впредь каждый из нас будет нести двухчасовую ночную вахту. — Значит, мне как раз хватит моей трубки для первой вахты, — предложил профессор Сэммерли.